Глава четвертая. Фельдшерица Клавдия Менькова сосна долго не могла сообразить, чего от нее хотят. Она была моложе Павловского года так на четыре и, в общем-то, всегда еще со школы признавала в нем толкового мужика, ну, за исключением, конечно, некоторых странностей, и по старому обыкновению называла его на «вы». Но тут такой поздний звонок, да и пустой вроде бы. Поначалу она пыталась разрешить пустяковый вопрос по телефону. «А вы выпейте димедролу, Феофан Александрович, и ложитесь. Голова у вас обязательно пройдет. Может, и не стоит вам ко мне?» «Откуда у меня димедрол?» «Клава!» Голос у Павловского был страдальческий и с подвывом. «Приходи скорее, Христа ради жар несу, светный голова сейчас треснет». «Ну, если не димедролу, так че другого? Пенталгену, аскофену? Выпейте горячего чая под одеяло, пройдет, обещаю». — Слушай, Клавдия, — возмущался Феофан, — ты эту клятву Герострата, или как его там и воспринимала, тебя больной вызывает больной, а ты кочевряжешься, давай, быстро дуй сюда. Жалобу хошь, чтоб накатал, помру, будешь знать. — Вот что, Феофан, взорвалась наконец интеллигентная Клавдия. — Я сейчас Леню позову, он тебе покажет, дуй. — Ты зачем меня зовешь на ночь-то глядя? Что, я не вижу, что притворяешься? Без Зинки, небось, заскучал. С Клавдиным мужем Леонидом Павловскому никак не хотелось связываться, здоровый черт. Легенда с больной головы не прошла, надо было теперь выпутываться, придумать что-нибудь понадежнее. Не скажешь же про лебедя, вовсе сочтется с дурика. Ладно, не пугай своим оглоблей этой, видали мы. Видали, не видали, а голову он быстро вправит, быстрее пентальгина. «Да поранился я. Понимаешь ты, крепко при Фельдшерица замешкалась, судя по шелесту в мембране, заперебирала в руках трубку, не знала, видно, что сказать. На этот раз Феофан как будто не врал. Да и то не зря же в самом деле позвонил мужик-то серьёзный, не гуляка какой. «Так, а что за ранение? Порез, ушиб?» — поинтересовалась она уже деловым серьёзным тоном, каким медики всегда разговаривают с пациентами. Павловский бухнул так, чтобы ей уже было не отвертеться, чтоб точно пришла со своими бинтами и ватами. «Перелом у меня, понимаешь ты? Хреновое дело!» «Перелом чего?» — забеспокоилась Менькова и часто задышала в трубку. «Да руку тут! Треснула, зараза, как спичка!» «Ох, да что ж вы сразу-то...» Голос у Клавдии задрожал, перешел в жалостливый, плачущий... Таким голосом женщины разговаривают, когда чувствуют свое вино. «Про голову мне голову морочите!» «Это я от боли», — тихо сказал Павловский. «Посмотрел бы я на тебя, Клав, в таком состоянии. Всякая дребедень в голову лезет. Да и пугать не хотел. Думал, так придешь». «Да диагноз-то разный. Одно дело таблетки, другое шины накладывать». Во -во, шины не забудь», — наказал ей до да лекарств побольше». Клавдия чуть ли не с порога попыталась оказать Феофану первую медицинскую помощь. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, скинула с себя пальто, сполоснула руки, вытерла принесенным собой полотенцем, торопливо подошла к Павловскому. Тот сидел на столе рядом со столом в сером шерстяном свитере и почему-то улыбался. На эту улыбку Менькова внимания не обратила. Она знала, что у больных, а тем более у серьезно травмированных это бывает, Своего рода шок. «Ну, так что с рукой? Феофан Александрович, показывайте!» Павловский молчала, все время улыбался. Клавдия стояла, ничего не понимая. Потом в поведении Феофана все же распознала некое коварство. Она не знала, что ей делать дальше. «Где болит-то?» В ее голосе начинал извинить возмущение. «Вот здесь». Павловский положил свою костистую ладонь на грудь. Клавдия резко фыркнула, словно ей дали на шатыря, а круто развернулась и бросилась одеваться. «Погоди, Клавушка, погоди, Христа ради, не зря же я тебя позвал, ей-богу!» Взмолился сначала Феофана, а потом спокойно, со значением, сказал слова, к которым «хочешь, не хочешь, прислушаешься». «Понимаешь ты, это птицу красивую кто-то поранил, вылечить ее надо!» Клавдия остановилась и повернулась. «Долго еще врать-то будешь?» «Нашел дуру». «Ну, я Леньке расскажу». «Не, Клав, я серьезно. Помоги, а!» «Надо вылечить, век не забуду, Клава!» Менькова не знала, что ответить. «Не поймешь этого Павловского!» Не зря Зинка за его держит. «Ну и где этот фазан твой?» Спросила она так, будто точно знала, и сейчас Павловский опять что-нибудь соврет. «Почему это фазан?» — удивился Феофан. «Ну, он же вроде самый красивый и с хвостом. не у меня лебедь». И Феофан повел Клавдию на поведь. Включил свет. Там, в страшном обшарпанном курятнике, находилось нечто большое, белое и бесформенное. Клавдия не сразу поняла, что это действительно лебедь, потому что странное существо никак не отреагировало на пришедших людей. Только уж потом разглядела тонкую шею, черную бусинку глаза, да желто-черный клюв, уткнутый в пол. — Че он как мертвый? — спросила она уже вполне заинтересованно. Феофан стоял почему-то бледный, растерянный, будто провинившийся ребёнок. Не мёртвый он, раненый, — тихо сказал он, — я, Клав, позвал тебя, чтобы вылечить его. Менькова вздохнула и приказала, — так доставай его, я ж не могу прям тут, в курятнике. Феофан болезненно сморщился, вытянул из кармана рукавицы, и наделах и полез доставать. Лебедь сразу же приподнялся на лапах, заперевивался, вытянул шею, загнулся, зашипел и сильно клюнул Павловского в левую руку. «Да не кусайся ты!» — охнул тот, обхватив лебедя за бока, стал вытягивать из курятника. «Клаш, держи голову Христа ради, заклюет ведь змей!» Клавдия помогла. Вдвоем они кое-как затащили лебедя на кухню. Тот неистово сопротивлялся, несколько раз больно отцапнул Павловскому руку, тот даже не вскрикнул, было некогда. «Принеси мешок!» — прошипел Павловский. «Какой еще?» Менькова зазиралась, выискивая его глазами, шею лебедя при этом она держала обеими руками. «Вон, на лавке черной, да быстрее, клаша! Вырывается зараза!» Клавдия бросилась за мешком, отпустила шею. Лебедь тут же развернулся и примехонько ударил Феофана в лоб. «Ой!» — вскрикнул тот и уткнулся в перья лицом, руки все же не разжал. Пока Аминькова обернулась с мешком, Павловский получил еще два прямых тачка клювом в плечо и руку. Клавдия перехватила опять шею. «А мешок-то зачем?» «Да на голову ему!» «На голову!» «Трудно понять, что ли, напяливай!» «А ты на меня не кричи!» — вытащил ночью еще и орет авантюрист, — огрызнулась Клавдия, всовывая голову птицы в мешок. «Тебя бы в лоб так толбануть!» С мешком на голове лебедь затих, сжался, лишь вяло ворочал лапами. Кость была сломана чуть выше срединного сустава. Кровь на этом месте запеклась, почернела и перья слиплись. Она обрезала их по краям перелома, промыла рану перекисью водорода. Лебедь при этом резко задергался и опять зашипел. «Не кувыркайся ты, дурень!» — уговаривал его Феофан, с трудом сдерживая. «Лечит ведь!» В качестве шин Менькова хотел использовать металлические пластинки, которые вытащил из сумки, но Павловский спросил, «Может, вот эти подойдут?» Рядом у плиты лежали гладко выструганные короткие узкие дощечки, закругленные с одной стороны вовнутрь. Клавдия примерила к крылу, получилось как раз. «От железа все же холодит», — пояснил Феофан, — «а эти из березы и тоже прочные». «Голова ты, фиофан Александрович», — отдала ему должное фельдшерица. Она еще какое-то время поработала над раной, пинцетом и крохотными щипчиками выковырила из нее все лишнее, прилипшее, что-то еще раз смазала, наложила с двух сторон деревянные брусочки, туго перебинтовала, Лебедь тяжело ворочался в руках Феофана, шумно со свистом дышал. «Хорошо, что заражения нет», — сказала она с удовлетворением. «Ну и не должно. Сейчас холодно, а он в воде ополаскивался. Давно его стрелили, ты как считаешь?» «Откуда мне?» — опустил глаза Павловский. «Ну, живодеры вы охотники, что сказать, на такую красоту ружье поднять!» Феофан сидел на полу с лебедем в охапке, как торговка на рынке. Вид у него был растерянный довольно жалкий. Клаш. А заживет у него, как считаешь? Должно зажить, если, конечно, сам не помнется. Не, я его обратно в курятник. Клавдия сноровисто одевалась, торопливо, видно, к своему Леньке досыпать. Клаш, а ты заходи, а? Конючий его попросил Феофан. вдруг чего? Ладно, зайду сказала Менькова и хлопнула дверью.